Избирательная память Эпизод 1 Приземление «Достыковки с планетой Земля осталось 15 минут 10 секунд», проинформировала автоматическая система пилотирования. Сообщение повторялось до тех пор, пока я не нажал в ответ кнопку. «Принял. Продолжайте полет». Проснувшаяся Вероника испуганно закрывалась до плеч простыней. «Какой полет? Мы что, в космосе? Ты чего натворил?» Женщина говорила испуганно и без пауз. Голос ее панически снижался и повышался, но не срывался в крик. Я ладонью закрыл ей рот. «Так быстрее успокоиться. Мы уже почти на земле. Оденься». «Хотел бы я знать, где моя-то одежда?» Не прекращая поисков, достал из шкафа комплект запасной и... Вероника, одной рукой придерживая на себе простыню, другой разглаживала свое платье. Я представил, как она в нем при свете дня будет светить перед таможенниками, и невольно улыбнулся. «Надень это». Я протянул ей комплект мужской одежды. Откуда бы я взял женскую, да еще земного кроя? Время не в обрез. Нам еще шлюз пройти. Шлюз? Таможню. Таможню. «Чтобы сесть на корабль, мы должны были ее пройти, обратно та же процедура». «Мы проходили таможню? Ты уверен?» Голос женщины становился все тише. Она была потрясена, и я в страхе отвернулся. Не начала бы плакать. «Значит, и она тоже ничего не помнит. Ну, земляне!» «Вы ответите за свои шуточки!» «Нашла сумочку!» Некогда было паниковать. Вместо ответа Вероника судорожно начала шарить, кругом потом подняла сумку с пола, показывая. «Позвонить нельзя?» – жалко спросила женщина. «На земле». Я понимал ее беспокойство. Не знаю, в котором часу она вышла вчера из дома, но сейчас земное время клонилось к полудню. Ее могли искать. Я старался успокоиться и разобраться. Вырубили нас обоих на раз. Голова не болит. «А чего и болеть? Не было алкоголя? Ничего не болит. Отличное самочувствие. Одно беспокоит, чем же нас вчера угостили. От известных мне веществ должен быть хотя бы минимальный побочный эффект». Я с досадой посмотрел на потерявшуюся женщину. «Опять ты проявил инициативу. До чего распущены землянки?» Своё право выбора они рассматривают настолько широко, что мужчинам приходится забывать о своих правах». «Я боюсь невесомости», — вспомнила Вероника упавшим голосом. «Хотел бы я знать, откуда она здесь возьмётся», — буркнул я и, не выдержав, спросил, «зачем ты сюда-то нас приволокла?» «Я?» — изумилась Вероника так, что я испугался. Не тронулась ли она?» настолько не походила на высокомерную землянку, которая не давала мне проходу. В ней вообще эмоции были очень яркие, но сейчас я ее ошеломил. «Я?» – выдохнула она снова, вглядываясь в меня, словно пытаясь прочитать мои мысли. «Я сама пришла сюда?» «Без тебя не обошлось», – уверенно заметил я. «Это, пожалуй, было единственное, в чем я не сомневался. Как раз в ее стиле совершать резкие необдуманные поступки». «Я?» — невольно оглядываясь, переспросила Вероника. «Пришла на твой корабль, не зная, какой он и где находится. А как я вошла на борт? Открыла его ногтем? Покричала, и меня впустили? Где же в это время был ты, Ильм?» «Я только хотел признаться, что совершенно не помню вчерашнего, за исключением отрывочных эпизодов. Могу лишь по явным признакам констатировать случившееся». В очередной раз разнузданная землянка активировала свое партнерское право. Но почему здесь? Ничего не понимаю. Я только открыл рот, как безостановочно завыли сирены. Женщина нервно вскочила, я перехватил ее и усадил. «Это стыковка!» – крикнул я. Скоро бот после выключения сирен объявил, что полет окончен. Прилетели. эпизод второй Избирательная память. Женщина, не отставая, спешила за мной. Мы договорились, что я пойду первым, говорить буду тоже я, а она помалкивать. Я выдал ей комплект одежды не только потому, что он потеплее будет, чем ее шикарное платье. Понимал, что в своем наряде Вероника сильно отвлечет таможенника, а нам надо было по-быстрому пройти контроль». Увидев ее в мужском невыразительном костюме спортивного типа, я только вздохнул. Ничего не выйдет. Не знаю, как и почему, но Вероника выглядела в нем исключительно. Мне не приходило в голову, что мужская одежда моей планеты настолько способна украсить землянок. Мы приблизились к окошечку. Нам не удивились, словно поджидали. «Ваши документы?» Посмотрев, офицер таможни вернул их нам. рони ильминау с возвращением как звезды таможенник улыбнулся нам как родным особенно Веронике. я напрягся без разговора не уйдешь землянка сперва спрятала документы в сумочку потом улыбнулась и мечтательно повторила звезды а ты актриса вероника и тут я вспомнил глядя в лицо таможеннику всплыла картинка будто я видел со стороны Обнимаясь и пересмеиваясь, мы стояли с Вероникой на этом самом месте и подробно объясняли этому офицеру, почему нам необходимо именно теперь быть на космическом корабле. Говорил я, а женщина красноречиво дополняла, рассказывая о своей мечте. ильминау вчера говорил, что они совсем другие, если от Земли чуть-чуть отлететь», напомнил таможенник, выжидая. «Да-да», — подхватила Вероника, — И я вновь отметил. «Это было. Ее поспешные ответы. Вчера, здесь». Я разглагольствовал, доказывая, а женщина затаенно улыбалась и молчала. «Так это я был зачинщиком авантюры?» «Нет. Не верю. Я проходил все проверки». Снова подумала об элитном подозрительном клубе. Вероника, легко поддерживая беседу с таможенником, не обращала на меня внимания. Я был благодарен ей за это. «Вы свою мечту?» — посмеиваясь, спросил ее таможенник, кивая на меня. «Надеюсь, ваше изумительное платье не пострадало?» «Мы обязательно посмотрим на звезды», — вспомнил я слова Вероники. «Но сперва я растворю в кислоте твой ужасный костюм». «Да-да, как только мы пришли на корабль, я сам показал ей контейнер с кислотой». «Я сжался, не зная, что и думать. Ясно одно. Вчера я вел себя, будто не я. Что еще я вспомню?» «Молодцы. Аккурат уложились на прощание», — сказал офицер. «Сказали максимум до полудня и прибыли в точности». Остановив автономное такси, я посадил назад Веронику. Та сразу начала проверять сообщения. Набрал на поле название города, улицу и цель поездки. Клуб «Все по науке». Когда женщина оторвалась от переписки, мы находились на полдороге. Веронике хотелось поскорее оказаться дома, но я возразил. «Предлагаю узнать, пока не поздно, что подмешивают в клубе в коктейль. Алкоголя в нем не было. Значит, что-то другое, посильнее. Что ты помнишь?» «Мы танцевали в клубе». «Танцевали». еще как и опять трудно тебя заподозрить в распущенности я почувствовал себя в ловушке в которую сам себя загнал скоро выяс ним что на меня нашло нас и здесь словно ждали ничуть не удивились нашему визиту клуб был не клуб никаких огней реклам вывесок с виду скучный научный центр ильминао иронии Возгласил тот же голос без человека, что и накануне. «У вас жалоба?» Понимающе подошла к нам девушка в белом халате. «Сюда». Мы оба прошли медицинский осмотр. У нас взяли на анализ кровь, проверили работу жизненно важных органов и только после этого провели в кабинет, где нас ждал мужчина в халате. «У вас с обоих все в норме», подытожил мужчина, ознакомившись с результатами осмотра. «На что вы жалуетесь?» «На состояние памяти. Кроме вашего коктейля мы ничего не пили. Озвучьте нам состав вашего фирменного напитка». «Это наша тайна. Могу сказать, что все составляющие подобраны по последнему слову науки. Это обычный тонизирующий напиток. В нем только натуральные растительные компоненты». «Сильно действующие. Молодой человек». В вашей крови нет никаких инородных веществ, и у вас, Ронни, тоже. Тогда это непонятно. Видите ли, вы не первые, кто приходит со своим непониманием. Если вы готовы слушать, то я объясню. Мы с Вероникой настроились слушать. Наш клуб задуман местом отдыха для человека. Мы знаем, как добиться успеха, славы, быстроты задуманного, воплощения идей. но совершенно забыли о себе. То, что вы почувствовали вчера здесь, и есть цель нашего клуба. Я рад, что вы пришли и рассказали о том. Сотрудник клуба был серьезен. Вы почувствовали себя просто людьми. Я прав? Вам хотелось элементарного поговорить, посидеть, потанцевать. Принесите записи, — крикнуло в микрофон. Экран включился, и я увидел, как вхожу в клуб, позже Вероника. «Наш танец...» Я торопел собственной раскованности, даже развязности. Ни женщина проявляла инициативу, совсем не она. Вероника только танцевала, а вот мое поведение тянуло на статью земного закона, если бы это была первая наша встреча. После танца мы, обнявшись, ушли из клуба. Это отлично было видно на записи. Уличные камеры сняли, как мы садились в такси. «Вот видите...» вновь заговорил мужчина в халате. «Проведенное время у нас чуть больше получаса. Вам не хватало в своей жизни интимного разговора и танца в хорошем месте под хорошую музыку. У нас все по науке. Определенное настроение, соответствующее оформление, свобода развлечений, конфиденциальность – вот части целого. Коктейль «Познай себя»!» «Маркетинговый ход — немного загадочная форма вступления новичков в наш клуб. Кстати, у нас есть комнаты для отдыха. Имейте в виду на будущее». «А память?» «Выключение от полноты ощущения?» «Редко, но бывает. У вас такое впервые, да? Если не секрет, что вы натворили? Научный интерес». «Я поведал сухо, что мы очутились на борту космического корабля». с которого будто бы любовали звездами. Ученый души рассмеялся и спросил. «Звездами-то любовались?» Я подтвердил. Но заметил, что память почему-то выдает все задним числом. Сотрудник клуба посмотрел на меня с завистью. «Знаете, кто-то из наших постоянных клиентов уверяет, что наша атмосфера затрагивает древние инстинкты». Говорят, много веков назад люди были до неприличия чувствительны и романтичны. Упивались сексуальной энергетикой и очень высоко ее ставили, особенно женскую. Представляете? Ценили ее больше разума. Вы, нормальные люди, конечно, не могли себя так вести. Да кто знает, что выкинет генетическая память». — Торможение памяти, думаю, связано с тем, что вчера, вероятно, вы оба вели себя нетипично, и мозг защитился. — Мы же всего лишь танцевали, — насмешливо напомнила Вероника, но ученый не согласился. — роли И мы с Вероникой переглянулись, понимая. — Вчера у вас были нетипичные для вас роли У обоих. Я увидел, что Вероника встала. Больше ничего не выяснить. «Вы настаиваете, что никаких веществ не использовали?» На прощание уточнил я, когда женщина выскользнула из кабинета. Врач пожал плечами. «Если хотите, пройдите осмотр в любой клинике. Потеряете время и деньги. Мы не уничтожаем свою клиентуру. Вы ищете не там, Эльминау. Ваша спутница посильнее будет любого бодрящего средства. Вам повезло, что она выбрала вас». Я ловил автономное такси, но на всех горела табличка «Занято». Вероника безучастно стояла рядом. Ее настроение менялось, как погода. В кабинете она ожила, а на улице снова сникла. «Знаешь, Шильм», — вдруг негромко сказала она, не глядя на меня, будто не ко мне обращалась. «Хорошо, что мы были у тебя на корабле, а не в номерах клуба. Я тебе очень благодарна. Если бы он еще, кроме танцев, показал запись, где мы... «Я провел ладонью по ее щеке. Беспокоенная ты, Вероника. Непоследовательная. С чего бы тебя начали волновать такие мелочи? Сперва сделаешь, потом...» Мысленно я себя одернул. «Виноват-то я! Но это только в этот раз. А до того? Кто настаивал на тесном контакте? Кто мне проходу не давал? Кто потом исчез и избегал меня, а?» «Если бы ты знала, как меня бесила твоя уверенность в своем праве. Это при том, что я приехал с определенной целью. Не так уж удивительно произошедшее, потому что несколько недель подряд я был занят только тем, как тебя залучить в камерной обстановке, чтобы у тебя не было возможности отвлечься на свой статус, достижение. Чтобы ты посмотрела только на себя и ужаснулась. Я хотел, чтобы ты знала о себе». Ты всего лишь красивая, заносчивая, тщеславная землянка, воображавшая о себе, как о чуде света. Ты говоришь о любви, с университетской кафедры, но ты не знаешь ее. Ты жалко в своем высокомерии, недостойно называться человеком. Вот что я хотел, чтобы ты поняла о себе. Именно так я мысленно аттестовал тебя в продолжении всего нашего знакомства. Вчера все изменилось. Врач прав. Мы поменялись ролями. Хорошо, я поменял их, но из-за тебя, Вероника. Я прекрасно помню, что ты можешь быть другой, и я уже совершенно ничего не понимаю, потому что ты запутала меня окончательно. Я смотрел на бледное лицо и с ужасом ловил себя на мысли, что Вероника мне не чужая. «Что, дома нашли?» спросил я, поглубже пряча нездоровые мысли. Женщина невесело вздохнула. Муж своими рукописями занят, сын с компанией. Привыкли, что днем меня дома не бывает. Обычно, правда, я ночую. За улыбкой она скрыла неловкость за вчерашнее. Ничего. Приеду, муж увидит меня в твоей одежде, посмеется. «Зайди в магазин и переоденься», — посоветовал я. В душе задетый и частым упоминанием о муже и возможными насмешками над Вероникой. Наконец-то подъехало пустое такси. «Не подходи ко мне больше!» Целуя меня в щеку, попросила женщина. Отказ и поцелуй для меня были вещи взаимоисключающие. А Вероника совместила их без проблем. «Уверен, в следующий раз ты прицепишься ко мне!» Пошутил я на прощание. Женщина из машины улыбнулась мне, понимая шутку. Такси мелькнуло среди других. Я вздохнул, словно рабочий день закончил. Расправил плечи... «Хватит с меня древних инстинктов! Я не гожусь для такого задания! Мне его не выполнить!»